Мореплаватель, затертый льдами, кидает бутылку в море с последнюю отрадную мыслью. Узнают, как мы погибли. Так я кидаю в океан будущее сии записки предсмертные, Мое завещание России.